Глава двадцатая «Господин Готье, Кевин сейчас собирается уезжать», приоткрыв дверь, тихо сообщила Сильвия. «Быть может, вы хотите попрощаться с ним?» Я притворился спящим, потому что не знал, как реагировать на это известие. Она постояла еще секунд десять в дверях, раздумывая разбудить меня или оставить все как есть. Мысленно я молил, чтобы она поскорее покинула мою комнату. Сильвия вздохнула и прикрыла дверь, оставив меня один на один с тяжелыми думами. Меня бросало в дрожь, и я не мог понять, было ли этому виной мое скверное состояние, ведь вчера я слег с температурой, или мне просто стыдно, потому что увольнение Кевина оставалось на моей совести. Часовая стрелка приближалась к девяти, а я целенаправленно прогулял сегодня лицей. Другие дни я и помыслить не мог, что пропущу занятия, даже если бы лежал на смертном адре. Но вчерашний несправедливый поступок отца выбил меня из колеи. И все же я хотел увидеться с Кевином и извиниться. Ни за что не прощу себе, если он оставит дом, не выслушав мои никчемные извинения, которые, как мы оба понимали, ничего не изменят. Я поднялся с чугунной головой. Ослабленное тело предательски дрогнуло, Но я вылез из теплой постели, натянул свитер и брюки, удачно попавшиеся под руку. Затем выглянул в окно и увидел, что Кевин стоит у ворот и разговаривает с Сильвией, Кэтрин и Фанни. Рядом с ним стоял небольшой потрепанный чемодан. Я выбежал из комнаты настолько быстро, насколько позволяло мое состояние. К тому моменту, когда я оказался на улице, прошло, по моим ощущениям, не меньше часа, но, конечно, это было лишь мое воображение. Кевин выглядел поникшим, но героически пытался выдавить жалкое подобие улыбки. Женщины открыто лили слезы. Подойдя ближе, я заметил, что у Кевина тоже глаза на мокром месте. «Господин Гатия!» — тихо ахнула Сильвия, как будто для нее мое появление было сравнимо с явлением Христа народу. «Вы не дадите нам поговорить?» — с надеждой спросил Кевин. Женщины, понимающие, кивнули и удалились. Теперь я понял, что не знаю, с чего начать. Пока я собирался с мыслями в комнате, мне хотелось многое сказать Кевину, но, оставшись с ним наедине, я стоял и, как рыба, нелепо ловил ртом в воздух. «Господин Готье», — начал Кевин. «Пожалуйста, просто Готье», — поправил я его. Технически он больше не работал на мою семью и мог обращаться свободно. Он улыбнулся и продолжил. «Спасибо, что вышел со мной попрощаться». «Я до последнего надеялся, что увижу тебя перед тем, как уеду». Я силой закусил губу. «Мне очень жаль, что так вышло. Это только моя вина», — торопливо проговорил я, уставившись себе под ноги. Поднять глаза было стыдно. «Я один виноват в том, что позволил Скеру и Оливеру вылезти в окно. Я виноват в том, что отец тебя отчитал, и только я виновен в том, что тебя уволили». «Может, ты возьмешь на себя еще и великий пожар в Лондоне?» С легкой усмешкой произнес Кивин. «Постой, не ты ли тот сноб профессор который не пропустил Гитлера в художественную академию и исподвиг его на то, чтобы взяться за политику?» Я в недоумении уставился на Кивина. Он рассмеялся и потрепал меня по волосам. «Ты хороший парень, Гатя, я был очень рад работать с тобой», произнес он, немного помолчал и добавил. Я скажу это только один раз. Ты должен перестать брать на себя вину за ошибки других. Это так тебе на будущее. Ты еще слишком юный, можешь все понимать буквально, винить себя или чувствовать, что происходит несправедливость. Это нормально. Но в сложившейся ситуации нет одного виноватого. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Не залезть на отца, он делает то, что считает правильным. Нельзя научить старую собаку новым трюкам. Но ты ни в чем не виноват. «Готия, ну что ты заладил?» – мягко пожурил меня Кевин. «Если тебя это успокоит, то я виноват в случившемся больше, чем ты. Я закрыл глаза на ваши игры, уговорил Сильвию молчать. Ты еще такой ребенок, Гатия, хоть и пытаешься вести себя как наследник семьи Хитклифф». «Между нами говоря, я бы хотел, чтобы ты вел беззаботную жизнь». «Я бы тоже», — выдохнул я в ответ. «Столько раз я прикрывал его ночные визиты к тебе», — произнес он, отчего я покраснел. Такси подъехало к воротам, и Кевин подхватил свой чемодан. «Мне пора», — нехотя сказал он, направляясь к машине. «Не грусти, Готье, и ради бога не вини себя». «Куда ты сейчас?» — я последовал за ним. «Помнишь моего двоюродного брата Тома? Поживу у него недельку-другую. Забегай к нам, если будет время». «Обязательно», — горячо заверил я. Навещу вас». Кевин отдал чемодан водителю, чтобы тот положил его в багажник. Сам он сел позади водительского места и опустил стекло. Я настолько привык к тому, что он за рулем, что теперь смотреть на Кевина пассажира было непривычно. Я обошел машину и подошел к открытому окну. «Готье, беги в дом, а то опять поднимется температура. До скорой встречи, приятель!» «До скорой!» — кивнул я, провожая взглядом уезжающее такси. Домой я вернулся в еще более унылом настроении, чем раньше. Сильвия с Лорой протирали пыль в гостиной. Обе выглядели поникшими. Лора с заплаканными глазами и красным носом то и дело тыльной стороной запястья утирала слезы. Обычно во время готовки с кухни раздавались веселые голоса Кэтрин и Фанни, но сейчас женщины в тишине чистили овощи. В этом эпицентре тоски и печали я ощутил себя главным виновником происходящего. Я понимал, что все они погружены в тяжелые мысли о расставании с Кевином и от того чувствовал себя настоящим засранцем. Как исправить эту ситуацию? Как вернуть Кевина домой? Отец не слушал меня вчера и не послушает сегодня. Кевин был прав. Нельзя научить старую собаку новым трюкам. Отец всю жизнь имел четкое предубеждение против полукровок и низших, и я не мог изменить его за один день. Я вернулся в комнату, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Что теперь делать? Как я могу нежиться в постели, когда Кевин потерял работу? Как я могу не винить себя, если стал главной причиной его увольнения? При мысли об отце меня переполнил такой гнев, что он мог бы посоперничать с яростью Гедеона. Но я не стал крушить свою комнату. Это одежда, вещи, книги, кровать. Все куплено на деньги отца. Я считал, что будет низко ругать Уильяма Хитклиффа и продолжать пользоваться предоставленными им благами. В этой комнате не было ничего заработанного мной, а, следовательно, я мог уйти налегке. Так я принял решение покинуть дом. Отец не может выгнать меня, значит, я уйду сам в знак протеста против того, что он несправедливо выгнал Кевина. В тот момент это казалось мне самым верным решением. Сбежать из этого дома значит отказаться от правил отца и следовать своим принципам. Сейчас или никогда. Все это казалось минутным помутнением рассудка, но если я не совершу побег сейчас, то не решусь никогда. Что значит жить без семьи? Скэрилл живет с дядей, но у них не такие напряженные отношения, как у нас. Отца и Гедеона не было дома, они вместе уехали час назад. Я слышал их голоса, лежа в кровати, притворился спящим, лишь бы не видеться ни с кем утром. Я не пришел к завтраку. Будь моя воля, я бы с удовольствием избежал обеда и ужина в этом доме. Надев кеды и спустившись вниз, я накинул легкую куртку и вышел из дома. Меня никто не остановил. На последние пару купюр, найденные во внутреннем кармане куртки, я почти не пользовался наличными. Мне удалось поймать такси. Ехал я недолго, бессмысленно наблюдая за мелькающими за окном домами. Я ушел, никого не предупредив. Сам поймал такси, что было для меня в новинку. Считалось ли это полноценным побегом? В подростковых сериалах все выглядело намного увлекательнее, Но в сериалах сбегали от пьющих родителей, от абьюзивных отношений. Я же сбегал от несправедливости. Не хотелось думать о последствиях. Я не взял с собой ни телефона, ни кредитки. С наличными было туго. Последние деньги уйдут водителю. И все же я чувствовал себя свободным. Подъехав к дому, я грузно вылез, ощущая, насколько вялое и тяжелое у меня тело. По-хорошему, будь я послушным мальчиком, я бы выпил таблетки, поел и забылся тревожным сном. но вместо этого стою у дома Скэриэла. Дверь мне открыл Жиром. он устало выдохнул, впустил внутрь, ни слова не сказав, и поднялся на второй этаж. Один из его радушных приемов. Я стянул кеды, повесил куртку на крючок и прошел вглубь. «Разве тебе не прописали постельный режим?» спросил Скэриэл, полулежа на диване. Рядом с ним Илиада Гомера. Кажется, я прервал чтение. «Я ушел из дома». Выпалил я и уселся рядом. «Постой!» Он протянул ко мне руку и потрогал лоб. «Температуры нет, уже хорошо, но, кажется, у тебя поехала крыша». «Кевин уехал, и я решил уйти следом. Не могу находиться в этом доме». «Не лучшая твоя идея», — Скорее рядом и внимательно посмотрел на меня. «Ты болеешь, но вместо того, чтобы отлежаться, решил назло всем показать, кто в доме хозяин». «О чем ты?» — недовольно произнес я. «Отец уволил Кевина из-за меня, поэтому я больше не вернусь домой». «Голоден?» — внезапно спросил Скайрилл. Я отрицательно помотал головой. Он продолжил заботливым голосом. «Болит что-нибудь? Может, дать аспирин?» «Я в порядке». «Тогда отдохни. Можешь оставаться у меня сколько захочешь, но сначала ты предупредишь своих, что находишься здесь». «Какого черта, Скэр?» — грубо бросил я. «Ты оглох или что? Отец несправедливо уволил Кевина. И ты решил вот так наказать отца? Ведь знаешь, что он тебя любит, поэтому уволил Кевина». Я чуть не задохнулся от негодования. «Да что не так со Скэрилом? Я думал, он будет рад тому, что я ушел из дома, ведь теперь мы могли бы вместе проводить все свободное время». Скэрил закурил и выпустил дым в сторону. «Послушай меня, Готти!» Спустя минуту начал он. «Если бы отец тебя выгнал на улицу, то это одно. В таком случае я бы сам тебя забрал к себе. Но сейчас ты совершаешь самую глупую выходку в своей жизни. Вечером ты уже будешь жалеть об этом. Ты прихотливый цветок, который с любовью растили в ухоженном саду, и сейчас ты хочешь перебраться в заброшенный парк к сорнякам. Я тебе этого не позволю». «Но...» «Своим уходом из дома ты только усложнишь отношения с отцом и старшим братом. Тебя вернут силой. По закону ты не можешь жить, как тебе заблагорассудится. Вернут, и это вопрос времени. После такого дом покажется тебе тюрьмой, твои отношения с семьей накалятся. Посмотри на меня». Скорел выдохнул новую порцию дыма и повернулся ко мне. «Можешь считать меня предателем, ведь я не поддерживаю твое желание уйти из дома, но я твой друг и хочу, чтобы ты не шел по этому пути. Не теряй семью, пока она у тебя есть. Не ставь свои обиды выше нее». «Скэр!» — с трудом вымолвил я. Не это я ожидал услышать от него. «Вспомни!» — чуть тише продолжил он. Гефестион прекрасно понимал, что Александр жил меж двух огней. С одной стороны, его отец Филипп, с другой — Олимпиада. И Гефестион до последнего не выступал против его родителей, не лез в их отношения, понимая, что семья важна. «Опять ты про Александра Македонского!» — недовольно проговорил я, поднявшись. «Мне показалось, что меня, словно маленького щенка, ткнули носом в оставленную лужу». Я веду к тому, что не позволю никому разрушить твою семью, даже тебе самому. «Я ожидал услышать, что ты поддержишь меня и разрешишь жить с тобой», — стыдливо произнес я. «Не знаю, что и делать теперь». Скорелл затушил сигарету и тоже встал. Он приблизился ко мне, положил руки на мои плечи и, слегка наклонившись, проговорил. «Ты думаешь, мне легко даются эти слова?» «Конечно, я хотел бы жить с тобой, и я очень рад, что ты приехал именно ко мне». Он серьезно посмотрел на меня. «Но как настоящий друг, которому важно, чтобы у тебя все было хорошо, я не хочу, чтобы ты совершал необдуманные поступки, причем на следующий день после того, как тебя всю ночь знобило и колотило от температуры». Лоу улыбнулся. «Тебе нужно перекусить и поспать». «Оставайся у меня, но, хочешь ты того или нет, я сообщу Сильвии, что ты здесь. Садовникам нужно знать, где находится их цветок. Мне больше нравилось, когда ты сравнивал меня с Македонским. Он, кстати, тоже сбегал от отца». Скэрил рассмеялся, направляясь на кухню. «Но ты, конечно, сравнил. Одно дело, когда Филипп при всех соглашается, что Александр не его сын, тем самым оскорбляя его и Олимпиаду». А другое дело, когда ты впервые получил взбучку от отца и сбегаешь из дома». Было обидно, но я промолчал. В глубине души я понимал, что Скэрилл говорит правильные вещи, но я все еще был зол на отца. Мы перекусили тостами с джемом, и Скэрилл настоял на повторном измерении температуры, хотя я чувствовал себя лучше. «Мне так будет спокойнее», — добавил он, когда я в итоге согласился. Джером спустился через час и застал нас на диване. Я засыпала, а Скарел вслух читал Илиаду, но умолк, когда низший подошел ближе. Что с ним? шепотом спросил Джером. Я притворился спящим. Немного простудился, тихо ответил Лоу. Останется здесь? Если захочет, то да. Джером замолчал, повернулся и поднялся обратно в свою комнату. Я не заметил, как заснул. Меня разбудило теплое прикосновение к плечу. Тихий голос Кэрилла раздался сверху. «Просыпайся, Готи!» Он пару раз не сильно сжал мое плечо, и мне с трудом удалось разлепить тяжелые веки. «Я предупредил Сильвию, она разрешила привезти тебя вечером». Я нехотя поднялся. К моему удивлению, диван здесь показался мне намного удобнее, чем собственная кровать. Оглядевшись, я заметил, что за окном уже темнеет. «Который час?» Около шести. Ты проспал почти весь день. Как себя чувствуешь? М -м -м -м. Я потянулся. Отлично. Круто! Радостно отозвался Скэрил. Я протер глаза и еще раз осмотрел Скэриэла. Сначала я решил, что с просонием мне показалось, но теперь убедился, что Лоу был одет в белую рубашку, выглаженные брюки и начищенные туфли. Умыт причесан просто с обложки глянцевого журнала. «Ты куда так вырядился? У тебя свидание?» Он рассмеялся громко, не в силах сдержаться. «Ага», — сквозь смех проговорил он, — «с твоим отцом, свиданка». Я непонимающе уставился на него. Казалось, мне снится бредовый сон, я совершенно не понимал, что происходит. Видимо, выглядел я потерянным, потому что Скеррилл сжарился надо мной. «Мы с Эдвардом отвезем тебя домой, и я хочу уже познакомиться с твоим отцом. «Что?» «Пора нашим отношениям стать официальными», — полушутя проговорил Скорел, поправляя прическу. В его глазах прыгали лукавые искорки. «Перестань шутить и скажи нормально», — недовольно бросил я. «Окей, не злись», — добродушно произнес он. «Я понял, что тебе важно, как твой отец относится к полукровкам, поэтому хочу лично приехать и представиться ему. Он был против нашей дружбы, а я заслужу его доверие. Это намного лучше, чем убегать из дома и окончательно портить ваши отношения. «Я не готов», — буркнул я. «Чего?» — брови Скорила взметнулись вверх. «Что, прости?» «Мне нужно морально подготовиться. Мне кажется, сейчас не то время, чтобы...» Я пытался подобрать слова. «Чтобы делать все официальным». «Да я тебе сейчас в глаз дам», — недоуменно проговорил Скорил. Я тут, блин, уже два часа морально готовился к встрече с твоим отцом, пока ты дрых. Ты чего там удумал? Думаешь, я тебя в я беру, что ли? Чего тебе готовиться? Это с меня твой отец хочет шкуру содрать. Ладно, с улыбкой произнес я, заваливаясь обратно. Ну, если ты уже все решил, то сам и съезди, поговори с ним, буду ждать тебя здесь, с новостями. Да я тебе сейчас придушу! скорел набросился на меня с подушкой. «Совсем уже кукухой поехал!» Я истерично смеялся, пытаясь отбиться от него. Он навалился на меня всем телом, так что я уже мысленно сожалел о его безупречном внешнем виде, ведь через минуту он будет снова выглядеть, как обычно. Мы толкались, щипали друг друга, щекотали. В какой-то момент он придавил меня, и я не мог пошевелить руками. «Хорошо, сдаюсь!» — хрипло проговорил я, продолжая хихикать. Скэрил тяжело дышал, как после бега. Он поднялся, и я смог перевернуться и посмотреть на него. Взлохмаченные волосы, красные щеки, помятая рубашка. «Ну вот, теперь ты выглядишь, как обычно», — порадовался я. «А то вырядился, мне аж неловко стало». «Доволен? А как твой отец будет доволен?» Скэрил попытался поправить волосы. «Я не хочу, чтобы ты играл перед ним роль». Если ты не понравишься ему таким, какой ты есть, что ж, это будет его упущение. Ты никому ничего не должен. Я поднялся, чтобы привести в порядок одежду. Скерилл уставился на меня, как будто впервые увидел. Что? Не понял я. Да вот думаю, как в этой голове одновременно умещаются такие умные мысли, при том, что ты сбегаешь из дома, как только запахло жареным. Скарел хитро прищурился, как бы прицениваясь ко мне. «Иди знаешь куда?» — весело произнес я. «Не знаю, просвети», — игриво ответил он. «В жопу иди со своими выводами». Я оттолкнул его до да так, что он отшатнулся, а затем бросился бегом на второй этаж, смеясь как полоумный. «Ах ты засранец, погоди!» — Скайрилл кинулся за мной в догонку. Я не хотел ехать домой и пытался растянуть нашу игру как мог».